«Пожалуйста, уходи», — прошептала она. Какое-то время стурм стоял в нерешительности, но правила чести, запрещавшие ему пренебрегать приказами дамы, были слишком строги. Он повернулся и шагнул на улицу, напоминавшую ночной кошмар. Эльхана долго провожала его глазами, чувствуя, как обретает прежнюю непроницаемую оболочку ее растревоженная душа. «Прости меня, стурм», — прошептала она, и сама себя перебила. «Нет, прощать меня не за что. Поблагодари меня, стурм». Закрыв глаза, она вызвала в памяти некий образ и отправила мысленное послание на окраину города, где ждали верные друзья, готовые унести ее из мира людей. Ответ, тоже мысленный, пришел немедля. Эльхана вздохнула и стала озабоченно вглядываться в дымное небо. «Ну вот», — спокойно сказал Рейстлин, когда послеповоденную тишину взорвали звуки рогов. «Что я вам говорил?» Речной ветер раздраженно покосился на мага, лихорадочно соображая, как же теперь быть не велел ему защищать спутников от городской стражи. Но как защитить их от целых армий драконидов? А от драконов? Взгляд темных глаз речного ветра скользнул по лицам друзей. Тика вскочила на ноги, хватаясь за меч. Мужество и хладнокровие девушке было не занимать, вот бы ей чуть-чуть побольше сноровки. На ее руках белели шрамы. По неумелости она то и дело умудрялась сама себя ранить. «А что случилось?» – растерянно спросил Элистан. «Повелитель драконов напал на город», – ответил варвар, пытаясь собраться с мыслями. Раздался металлический ляск, это поднялся на ноги, увешанный оружием карамон. Богатырь выглядел спокойным и невозмутимым, спасибо хоть на этом, подумалось речному ветру. Он терпеть не мог Рейслина, но признавал, что маг и его брат-воин отлично дрались вдвоем, сочетая сталь с волшебством. Что же до Вараны, то она держалась решительно и с полным присутствием духа. Одна незадача, славная девчонка была эльфийкой, речной ветер еще не привык доверять нелюдям. Танис велела им выбираться из города, если они не вернутся. Но разве мог они предвидеть подобный оборот дела? Если они и вырвутся за городские стены, на равнинах их как раз встретят полчища драконидов. И тут речной ветер наконец отчетливо понял, чьи глаза следили за ними дорогой. Он свирепо выругался на своем языке. Но как раз в это время первые стаи драконов спикировали на город, и речной ветер почувствовал, как обнимает его, прижимается к нему золотая луна. Он увидел ее улыбку, улыбку дочери вождя, и веру в ее глазах, веру в богов, и в него самого, и миг паники, охвативший было его, миновал. Здание гостиницы вздрогнуло и застонало. С улицы доносились крики людей, рев и завывание пламени. «Надо спуститься вниз, на первый этаж», — сказал речной ветер. «Карамон, возьми меч рыцаря и другое оружие. Если Танис и остальные еще...» Он осекся. Он хотел сказать «Еще живы», но увидел лицо Лорана и поправился. «Еще сумеют бежать, они вернутся сюда. Мы должны их дождаться». «Замечательное решение», — ядовито прошипел маг. Особенно, если учесть, что ничего другого нам и не остается. Речной ветер пропустил его слова мимо ушей. «Элистан, веди женщин вниз», — сказал он. Рейслин и Карамон на два слова. И, оставшись с ними наедине, быстро проговорил. «Насколько я себе представляю, наш единственный шанс — это забаррикадироваться здесь, в гостинице. На улице соваться незачем, слишком опасно». «И как долго, по-твоему, мы сможем продержаться?» — спросил Карамон. Речной ветер покачал головой. «Если повезет, несколько часов», — ответил он коротко. Близнецы молча смотрели на него. Каждый вспоминал изуродованные немыслимыми муками тела, которые они видели в разрушенной столице Квешу, и то, что они слышали о расправах в утехе. «Нас не должны взять живыми», — прошептал Рейслин. Речной ветер глубоко вздохнул. «Будем держаться, пока сможем», — сказал он с едва заметной дрожью в голосе. «Но когда станет ясно, что...» Он все-таки не смог договорить до конца, лишь положил руку на нож, думая о том, что ему предстояло в таком случае совершить. «В этом не будет необходимости», — тихо сказал Рейстлин. «У меня есть при себе травы. Всего щепотку в стакан вина. Это легкая и скорая смерть». «Точно?» — спросил речной ветер. «Уж положись на меня», — прошептал маг. «Я сведущий в этом искусстве». Речной ветер вздрогнул, и Рейстлин поправился. «В искусстве траволечения, я хотел сказать». «Если я буду еще жив, — так же тихо продолжал варвар, — я сам дам ей, им, этот напиток. Но если меня убьют...» «Я понимаю. Положись на меня», — повторил маг. «А что делать с Вараной?» — деловито спросил Карамон. «Ты же знаешь эльфов и как они относятся к отнятию жизни». «Положись на меня», вновь повторил маг. Варвар посмотрел на него, чувствуя, как вползает в сердце ужас. Рейслен стоял перед ними совершенно спокойно, спрятав скрещенные руки в широкие рукава одеяния и натянув на голову капюшон. Речной ветер покосился на свой кинжал, прикидывая иные возможности. «Нет, сам он этого сделать не сможет. Ни за что». «Значит, договорились», — сказал он, проглотив застрявший в горле комок. Страшно было даже думать о том, как сойти вниз к остальным. Но жуткие звуки с улицы становились все громче, и речной ветер вышел из комнаты, оставив братьев одних. «Ну, я-то умру, сражаясь», — сказал Рейслину Карамон. Он старался говорить обыденным тоном, но голос все же выдал его. «Слушай, Рейст, обещай, что и ты хлебнешь зелье, если я... если меня...» «Не понадобится», — просто отвечал маг. «У меня не хватит сил выжить в подобном бою. Моя магия прикончит меня вернее всякой отравы». Танис и Гилтонос кое-как выпутались из толпы. Более сильный полуэльф почти на себе вытащил эльфа, пинками и кулаками прокладывая себе путь. Им то и дело приходилось бросаться под прикрытие стен, спасаясь от пролетавших драконов. В одной из подворотен гилтонес упал, вывихнул колено и был вынужден прыгать на одной ноге, держась за плечо таниса и кусая от боли губы. Завидев наконец гостиницу красный дракон, паэль зашептал бы благодарственную молитву, но молитва скоро сменилась божбой. у входа суетились черные тени, то ли ящеров то ли людей. Он поспешно втащил гилтонаса от боли мало что замечавшего вокруг в ближайшую дверную нишу. Гилтонас, прокричал он, они напали на гостиницу. Гилтонес поднял остекленевшие и бессмысленные глаза потом до него дошло. «Лорана!» — ахнул он и попытался выбраться из укрытия. «Надо добраться туда!» И рухнул на руки Танису. побудька — усаживая его поудобнее, сказал полуэльф. «Ты все равно с места сдвинуться не можешь, а я попробую обойти квартал и проникнуть в гостиницу сзади». Танис побежал вперед, прячась в развалинах и бросаясь из одной подворотни в другую. Он уже огибал квартал, когда хриплый крик заставил его оглянуться. Он увидел Флинта, отчаянно размахивавшего руками. Танис бросился к нему через улицу. Что такое? спросил он. Почему ты не? И прошептал. Ох, только не это. Гном, смокрым от слез и измазанным золой лицом, стоял на коленях рядом с Тесельхофом. Кендера прижимала к земле тяжелая балка. Мальчишеская рожица Тасы была пепельно-серой, кожа похолодела. Безмозглый паршивец! чуть не плача простонал Флинт. Ну надо же было целый дом на себя уронить. Руки гнома кровоточили, изодранные в бесплодных попытках сдвинуть тяжеленный брус. Для этого понадобилось бы трое взрослых мужчин. Или один Карамон. Танис пощупал шею Кендера, ища пульс. Биение было слабым, еле заметным. «Побудь с ним», — сказал Танис, хотя это было совершенно излишне. «Я попробую пролезть в гостиницу и привести Карамона». Гном мрачно посмотрел сперва на него, потом на гостиницу. Оттуда слышались вопли драконидов. Было видно, как сверкали их мечи в свете огня. Время от времени из гостиницы били мертвенные вспышки. Это колдовал Рейстин. Флинт покачал головой. Вернуться с Карамоном было не проще, чем перелететь по воздуху. И все же гном улыбнулся. «Давай, сынок, я уж за ним присмотрю. Прощай, Танис». Танис попытался ответить, но не смог. И молча побежал дальше. Рейстлин закашлялся и вытер ладонью кровь с подбородка. Он с трудом стоял на ногах. Пошарив во внутреннем потайном кармане одежд, он вытащил маленький черный кожаный мешочек. У него оставалось в запасе всего одно заклинание и неизвестно, хватит ли сил его произнести. Дрожащими от усталости руками он попробовал высыпать содержимое мешочка в кувшин с вином, которое по его приказу Карамон принес ему еще перед сражением. Нет, руки слишком сильно дрожали. Новый приступ кашля согнул его вдвое. В это время кто-то перехватил его руку. Справившись с кашлем, он увидел подле себя Варану. Она отобрала у него мешочек, и он заметил на ее пальцах зеленую драконицкую кровь. «Что здесь?» – спросила она. «Вещество для заклинаний», – прохрипел маг. «Высыпь его в кувшин». Лорана кивнула и опрокинула мешочек над кувшином. Смесь мгновенно растворилась. «Только не пей!» — предупредил Рейстин. Лорана внимательно на него посмотрела. «Что это такое?» «Сонное зелье!» — блеснул глазами волшебник. Лорана криво улыбнулась. «Ты полагаешь, что нынче ночь у нас будет мучить бессонница?» «Не в том дело!» — ответил он. «Это зелье вызывает сон, похожий на смерть. Сердцебиение и дыхание становятся почти незаметны, кожа бледнеет и холодеет, тело коченеет». У Лорана округлились глаза. «Но зачем?» «Это последнее средство. Враг принимает тебя за мертвую, и если повезет, бросает валяться на поле боя. Если же нет?» «Если же нет?» — побледнев переспросила Ларана. «Насколько мне известно, кое-кому случалось проснуться на погребальном костре», — спокойно ответил Рейслен. «Впрочем, нам, по-моему, подобное не грозит». Отдышавшись, он сел и тотчас невольно пригнулся. Стрела на излете прошуршала над его головой и упала сзади на пол. Он заметил, что у Вараны тоже дрожали руки. Значит, она была далеко не так спокойна, как хотела казаться. «Ты хочешь, чтобы мы это выпили?» — спросила она. «По крайней мере, это зелье избавит нас от пыток», — ответил маг. «Откуда ты знаешь?» «Положись на меня», — сказал он с едва заметной улыбкой. Варана поглядела на него и содрогнулась, рассеянно вытирая пальцы и кожу доспехов.